Событие 64. Каин в Библии старший сын Адама и Евы. Бытие 4. Первый рожденный на земле человек. Бытие 4.1.2. А также первый убийца. Брехт долго думал, как к этому приступить. В прошлый раз он, чтобы получить, так сказать, свой собственный диверсионный отряд, Взял на службу бандитов, а потом еще и каторжников из солдат из тюрьмы выкупил. Можно ли сейчас идти тем же самым проторенным путем? Нет, скорее всего. Люди болтливые, если какой-нибудь дебил из таких новых спецназовцев проболтается по пьяной лавочке, то это не только ему грозит неприятностями, но и Анне Иоанновне. Она короновалась-то всего месяц назад, 28 апреля. Полки еще не создан. Кто их, этих преображенцев, знает и семеновцев, как они себя поведут, и Елизавета под рукой всегда у любых бунтовщиков. Поэтому нужно было действовать тоньше. Нужно найти одного человека и работать только через него, и человек этот должен быть неболтливым и точно не бояться руки кровью обогреть. Пока как быть этого человека было Ивану Яковлевичу непонятно, тем более, что Анна Ивановна его от себя ни на шаг не отпускала. Особенно теперь, после покушения, просто за руку держала. Вечером Брехту не спалось. Через двери в покое императрицы слышен был бубнеж очередной бабки-говорушки. Когда же, наконец, Третьяковский вернется из-за границы и когда привезут комедии «Вильяма нашего Шекспира»? Брехт поневоле прислушался к бормотанию. Голос у сказочницы был высокий и проникал сквозь дверь дубовую. «А Кайны говорит!» «Стоять боятся!» – Брехт даже спирин вскочил. «А ведь вот классный кандидат в руководители спецназа, когда в прошлом попаданстве Брехт, так сказать, руками князя Витгенштейна, подкупал полицейских, чтобы добыть себе тех шестерых егерей из тюрьмы пересыльной», то услышал от того, блин, как его звали, да неважно это, он тогда сказал, что стал теперь как Ванька Каем. Брехт это имя или прозвище слышал где-то и переспросил, кто, мол, такой. И полицейский рассказал историю, что, как легенду, уже полувека передавали в полиции из поколения в поколение. Был, дескать, при государыне Анне Иановне такой вор, Ванька Каем и придумали его взять в полицию работать. Так он всех воров в Москве или в Петербурге за один день выловил, потому что был одним из них и всех знал. И знал, где обитают и кому краденое продают. В общем, самый лучший полицейский. Дальше Брехт не помнил, там что-то не очень хорошо, все закончилось. Взятки, что ли, брать стал Ванька, да и бог с ним. Главное то, что Ванька этот сейчас или в Москве, в двух десятках километрах от Брехта, или в Петербурге. Подальше, но не сверх меры, не в Америке. И он, этот Каин, знает весь преступный мир какого-то из этих городов. Найдет разбойников умелых, а уж дальше Брехт из них команду спецназа воспитает. Теперь только осталось этого Ваньку Каина заполучить сюда, в Измайлово, или в Москву лучше, на тайную квартиру, и переговорить с товарищем. Дворянинам потом сделать, да легко. Теперь подделывать дворянские бумаги не надо, попросить Анхен как следует, и такую малость она для него сделает. А как добыть этого Ваньку? Да тоже не сильно сложно. У него в друзьях-товарищах есть господин Андрей Иванович Ушаков. Уж тайная канцелярия, если захочет, найдет Каина. Служит он уже в полиции или ворует пока? Лучше бы не служил. Излишняя известность такой персоне тоже не нужна.